— Ну, довольно дуться, это невежливо, — сказала Кнопочка. — Там у себя рядом мороженое в голубом ящике. — А, так это мороженое, — обрадовался пестренькой. — А то я гляжу, что за ящик. Он достал из ящика три порции мороженого. Все приняли съесть. Незнайке пришлось сделать сразу два дела — есть мороженое и управлять машиной.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 «Да», — подхватил Пестренькой, — «земля оказалась больше, чем мы предполагали. Таким образом, нами сделано важное научное открытие, и по этому случаю можно съесть еще одну порцию мороженого».